За десять минут до свидания. Ты загадочно в зеркале отражаешься, Чуть качаешь хорошенькой головой. Ты сейчас на свидание со мной собираешься, Все улыбки и стрелы готовя в бой. А свидание и вправду у нас как бои, То капризны, то споры при каждой встрече, И в душе уж не то чтобы соловьи, Но порой даже зяблики не щебечут. За горячность мою, за сердечный свет, ты мне, словно в насмешку, всегда в награду, каждым жестом своим говоришь «не надо», каждым словом своим отвечаешь «нет». Только радость, наверное, никогда на сплошных отрицаниях жить не может. Ей нужны, как живительная вода, только «да», понимаешь, одни только «да», но ну и щедрость души, вероятно, тоже. А не то постоит, она подождет и промолвит, достоит да ли ждать напрасно, а потом безнадежно рукой махнет и добавит, да ну их, глупцов несчастных. А без радости сразу всему конец. А без радости в жизни какая сладость. А без радости что за накал сердец. А без радости видится что за радость. Я не знаю, как сложится жизнь твоя. Только время не век же звенит игрушкой, И однажды, скажу тебе не тая, Ты проснешься вдруг старенькой старушкой. Вспомнишь всех, кто встречал тебя, Кто забыл, и воскликнешь вдруг, Горько всплеснув руками, А ведь он-то, пожалуй, один и был, Кто всерьез и взаправду меня любил. И начнешь торопливо греметь шкафами, Вынешь платье, Зелёная, как волна, и пушистую беличью пелерину, Но посмотришься в зеркало — седина, Но посмотришь на руки — одни морщины. Тихо сядешь, стянув пелерину с плеч, И промолвишь раздумчиво и серьёзно. Надо вовремя было любовь беречь, А сегодня не нужно ни слов, ни встреч, А сегодня, голубушка, слишком поздно. Ты загадочно в зеркале отражаешься, Чуть качаешь хорошенькой головой. Ты сейчас на свидании со мной собираешься, Все улыбки и стрелы готовя в бой. Вот бежишь, каблучками стуча на ходу, Что скрывать? Я действительно очень жду. И однако же, чтобы сберечь хорошее, Все, что сказано выше, имей в виду. 1971 год. Раздумье о подлецах Прожив совсем недолгий век, Скончался славный человек Из тех, о ком скорбят друзья, Кого забыть нельзя. Он честным был, любил шутить, Хоть бед знавал немало, Умел работать, петь, любить, Такому б только жить, дожить, да И вот его не стало. Хороший по земле пройдет, Глядишь, уж нет его. А вот мерзавец, тот живет, Мерзавцу ничего. Мерзавец, он везуч, как черт, Легки его дела. Он даже тем, наверное, горд, Что мать не сделала аборт, Да плюс к тому, как высший сорт В рубашке родила. Таким и впредь во всем везет, От службы и до карт. Ни хворь, ни черт их не берет, не гром и не инфаркт, шучу, конечно, впрочем, я подумал вот о чем: Что, может, где-то мы, друзья, их сами бережем. Рукою машем наплевать, мол, наша хата с краю, а тем, кому бы руку дать, И там, где надо помогать, идем не помогая. И вот, прожив недолгий век, скончался славный человек. Из тех, о ком скорбят друзья, Кого забыть нельзя. Его никто не убивал, Не бил ничем в лицо, Но сколько он переживал И сколько раз порой страдал От разных подлецов. Они, как филины в потьмах, Не жди, не пощадят И душу вымотают в прах И жизнь укоротят. Неужто мутная волна Зальет нам яркий свет, и станет жизнь скучным-скучна, и станет жизнь темным-темна, и я отвечу: нет. Настанет день, в конце концов, когда увидят люди среди музейных образцов последнего из-под лицов в запаянном сосуде. Он будет нужен для того, чтобы жизнь не стала гаже, чтоб все смотрели на Него. Исплевывали даже, чтоб различали мрак и свет они в сердцах своих, и чтоб возник иммунитет на много-много сотен лет от подлости у них. 1971 год.